Вивьен пришёл в себя, почувствовав холод. Он лежал в том же положении, в каком лишился чувств, на стене, без рубашки. Осторожно попробовав приподняться, он ощущил во всём теле ломоту, явившуюся последствием перенесённого напряжения. Первая же попытка проглотить слюну вызвала волну боли в повреждённом горле. Вивьен оттолкнулся от настила и заставил себя сесть, придержав горло рукой, невольно тихо застонав и поморщившись. Рассарапанную о скамью руки немного саднило, а в желудке ощущалась характерная пустота. Однако Вивьен успокоил себя мыслью, что после пыток могло быть и хуже. Теперь, когда мучительное удушье не ввергало его в панику, он понимал, что воля его не сломлена. И первый бой в допросной комнате остался за ним, хотя положение его всё ещё было незавидным. Он не знал, сколько ему предстоит выдержать допросов, но уповал на то, что в какой-то момент уверенность Деборда и в особенности Лорана в его виновности пошатнётся. Надежды на то, чтобы обратиться напрямую к Пантифику, он не питал. Был уверен, что Деборд попросту не позволит этому прошению достичь адресата. Неизвестность угнетала, но Вивьен продолжал храбриться. Он заставил себя потянуться вперёд, схватить грязную рубаху и надеть её. Вынуждая работать ноющие мускулы, он успел отметить, что при пробуждении сумел издать стон, а значит, голос не покинул его. Это было хорошо. Заметил он и то, что после первой пытки кандалы на него надевать больше не стали. Пожалуй, это тоже был хороший знак. Вопреки ожиданиям Вивьенна, на следующий день деборд не явился к нему. И потом тоже, по-видимому, арестанту решили дать время на обдумывание своего признания. Однако на деле они лишь давали ему время восстановиться после первой пытки. Тюремный пайок был мучительным испытанием для травмированного горла, но Вивьен заставлял себя медленно, старательно и осторожно разминать и размачивать во рту чёрствый хлеб. Вода поначалу вызывала у него приступ ужаса, однако жажда была сильнее. На третий день в коридоре вновь послышались шаги. Вивьенна Приакси и приготовился к следующей схватке. Скорее всего, сегодня допрос состоится, и вряд ли он будет менее жестоким, чем в прошлый раз. Вивьен понимал, что пытки водой его в этот раз не подвергнут. В прошлый раз она не дала результатов, поэтому теперь Деборд подыщет что-то ещё. И что это будет сегодня? Стражник открыл дверь в камеру и впустил внутрь двоих палачей. Архиепископа при них не было. Они грубо схватили Вивьену под руки и потащили в организованную допросную комнату. Вивиан попробовал дёрнуться всего раз, но быстро оставил попытки и решил приберечь силы на будущее. В конце концов он понимал, что его всё равно приведут на допрос, а сопротивление лишь убедит инквизицию. Он всё ещё привыкал больше не относить себя к ней в его виновности. Ренард и де Борд ожидали и арестантов в допросной, расположившейся у дальней стены. Вивьен приметил, что за время его отсутствия в стену успели вмонтировать ручные и ножные кандалы, которые, по-видимому, предназначались для него. «Вивьен», — обратился к нему Деборд, переводя внимание на себя. «Я не желал этого, ты знаешь, но вот ты снова здесь. То, чему мы тебя подвергнем, если ты откажешься отвечать на допросы, тебе хорошо известно». Ты сам присутствовал при подобных допросах множество раз. Ты знаешь, как это проходит, и меньше всего мне хочется, чтобы ты познавал это на себе. Вивьен молчал. Колённое железо, понял он, вновь взглянув на стену и невольно поёжился, вспомнив, как Ренар в допросной прижигал ему рану на боку. На этот раз это не будет одно прижигание. «Их будет множество». Содрогнувшись, Вивьен понадеялся, что у него хватит сил это выдержать. «Откуда в твоей комнате на постоялом дворе появилась книга, содержащая катарские тексты?» — спросил Деборт. «Кто дал ее тебе, Вивьен? Почему ты решил прятать ее, а не отдал епископу Лорану, если ты утверждаешь, что не повинен в ереси?» Я утверждал только то, что не знаю, откуда взялась книга, хмыкнул про себя Вивэн. Переиначивает мои слова, пытается запутать. Молчишь, со скорбью в голосе спросил Деборт. Вопрос был совершенно излишним, учитывая, что Арестан действительно не произносил ни слова. Вивэн уловил лишь то, что скорбь архиепископа казалась не поддельной. Ренар позади деборда стоял мрачнее тучи и изредка переводил взгляд на стальные прутья, лежавшие недалеко от жаровни. "Заковать", тяжело вздохнул деборд. Прежде чем исполнить это указание, тюремщики стащили с Вивьену рубаху, однако раздевать до нога вновь не стали, как при первом допросе. Похоже, деборд распорядился об этом заранее. Чёрт возьми, почему? Что у него на уме? Всех еретиков обычно допрашивают ногами. Отчего со мной по-другому? Что это может значить? Задать свои вопросы Вивьен не мог. Пока палачи тащили его к стене, Ренар начал разжигать жаровню. Не собираются тянуть, хотят сразу приступить к делу, чтобы заставить меня кричать, а потом отвечать. По Керинар будет разжигать жаровню, до борд станет спрашивать. Если ответов не будет, они преступят. Вивэн сжал зубы, чтобы не дать себе издать даже протестующего стона. Полочитем времнем защёлкнули ножные и ручные кандалы. Один остался стоять подля арестанта, а второй направился к жаровне, чтобы сменить Керинар. Вивьен отметил, что к нему применили тот же метод, что и к другим арестантам. С его точки обзора открывался вид на то, как разогревалась жаровня и на то, как на ней скоро будут раскаляться прутья. Вивьен, более ещё не поздно избежать, продолжал увещевать Деборт. Я повторял это много раз и скажу снова: никому из нас не хочется причинять тебе страдания. архиепископ перевёл взгляд на правый бок Вивьена, где виднелся старый грубый шрам от ожога прутом. Впрочем, ты привык к жестокости, верно? Ты испытывал её на себе с детства. Твой отец, ты говорил, он сыл жестоким на весь Монмен, его даже прозвали Колер, имя, которое ты перенял, имя, которое стало твоим. «Будь ты проклят! При чем тут это?» — разозлился Вивьен, но ничего не сказал. Он понимал, для чего Деборд начал вести отвлеченные разговоры. Такой метод был в чести, еще Бернаргия описывал его. «Родители часто учат своих детей смирению с помощью жестокости. Секут их розгами ради послушания». Ты должен был видеть это не единожды, однако твой отец похож прославился этим, и тебе доставалось от него больше, чем кому-либо другому. Ивэн сжал челюсти сильнее. А после он забеспокоился о своей душе и в качестве знака искупления отправил тебя в доминиканский монастырь, так Вивьен не ответил, с силой удержавшись от того, чтобы ожечь взглядом Ренара. Кто мог рассказать об этом Деборду? Впрочем, стоило ли удивляться, Деборд был инквизитором и умел добывать информацию. «Ты сам не хотел быть монахом, верно? Ты не собирался отдавать себя на службу церкви. Чем же тебя прельстил доминиканский монастырь? Знаниями?» Абат либо отмечал твои успехи, и хвалили и другие послушники. Ересь привлекла тебя тем же запретными знаниями. Из-за жадности до знаний ты спрятал у себя книгу. И вен не сумел не оценить по достоинству старания деборда. Нельзя было упрекнуть его в неверности догадок. Во многом он оказался прав. И теперь, видимо, решил вывести Вивьен на душевный разговор, основанный на давней, ещё детской боли и стремлении к знанию. Он хочет приуменьшить его вину, чтобы после добиться признания. Вивьен молчал. Сын мой, я ведь пытаюсь помочь тебе, скорбно произнёс архиепископ. Для меня главное выяснить правду. Как же я буду выяснять её, если ты молчишь? Очередная попытка разговорить, заставить проникнуться сочувствием. Проклятье, он пробует на мне все известные техники. Он забывает о том, что мне они известны. Я понимаю, продолжил Деборт, пока на жаровне раскалялись до бела стальные протя. Ты верно хочешь защитить кого-то. «Жаждешь справедливости? В этом мы с тобой похожи. Кого ты пытаешься защитить, Вивьен? Анселя де Кутта или кого-то еще из вашей еретической секты?» «А выяснить что, Насье, а не де Кутт, у тебя сноровки не хватило», — усмехнулся про себя Вивьен. «Может, тебе надо было чаще ездить в Каркассон?» Деборт тем временем скорбно покачал головой. «Вижу, ты не хочешь идти по легкому пути. Чего ты ищешь в этом, Вивьен? Мученичество. Хочешь стать мучеником еретического учения? Неужели все ради этого?» Арестант молчал. Деборт вздохнул. «Мне жаль, что ты заставляешь меня так поступать». Вивьен бросил опасливый взгляд на жаровню и на раскалённое до желтовато-белого сияния прутья. Сжав челюсти, он приготовился к худшему. Деборд отступил от него и кивнул палачу. Тот без лишних указаний взялся за холодный конец прута рукой в толстой перчатке и понёс орудие пытки к стене. Вивьен непроизвольно попытался отстраниться, но кандалы жёстко фиксировали его на месте. Он хорошо помнил прикосновение раскалённой стали к кожи и хотел заставить себя не издать ни звука, воспроизводя в памяти ту боль, которую предстояло перетерпеть. То ли Ренар тогда был куда менее искусным плачцом, то ли рана после драки притупила ощущение от ожога. Трудно было сказать наверняка, Но на этот раз прикосновение раскаленного кончика прута к центру груди было таким болезненным, что перед глазами Вивьена мелькнула белая вспышка, едва не утянувшая его в забытье. Он сжал зубы до скрежета, и все равно наружу прорвалось сдавленное рычание. Спертый воздух допросной комнаты наполнился вонью горящей плоти. Вивиан слышал и чувствовал, как она шипит и пузырится под раскалённым железом, выпуская в воздух струйки жирного дыма. Полач убрал прут от груди довольно быстро, но ожог горел и пульсировал болью не переставая. Вивиан внутренне взмолился, понимая, что этих горелых ран сегодня будет много. Ужасно, сочувственно покачал головой деборт, вновь приблизившись. Он не морщился от запаха горелой плоти, не отводил взгляда от серьёзного ожога. Напротив, он смотрел прямо на него, не отрываясь. "Вивен, это боль ужасна. Мне доставляет страдание один взгляд на неё". То есть, ты смотришь на неё безотрывно, чтобы пострадать? Нервно усмехнулся про себя Рестант, но ничего не сказал. Вместо этого он пытался дышать ровно и не концентрироваться на боли в центре своей груди. Просто скажи мне хоть слово, Эвьен. И эта боль кончится, мягко попросил Доберт. О, какой сладостный это был обман. И ведь многие еретики после этого действительно сдаются, лишь бы больше не испытывать этих страданий. Вивьен и сам был бы рад это сделать, но прекрасно понимал, что стоит ему заговорить, и его не оставят в покое, пока не вытянут из него все до последней капли. «Всего лишь слово», — продолжал увещевать Деборд. «Что угодно. Ты должен начать говорить, Вивьен, иначе нам придется продолжить». «Да пошел к черту», — хотел сказать в ответ и плюнуть этому лжецу в лицо. Но этого нельзя было делать. Перед Евьеном стояла сложная задача: не просто выдержать пытки, но и сохранить лицо своей невиновности. А значит, он должен был просто молчать. Другого выхода у него не было. "Это мой долг перед Господом", закатив глаза, покачал головой архиепископ и снова кивнул. "Палач, продолжай". На этот раз одним прикосновением раскалённого прута не ограничилось. Сначала огненный край коснулся плечевой части левой руки, затем снова груди, а после живота. Вивьен не сумел сдержать отчаянного болезненного стона, хотя до боли закусывал губу, чтобы не издать ни звука. Теперь пытка не останавливалась. Деборт продолжал задавать прежние вопросы и увещевать Вивьену прекратить молчать, но всё, чего он мог от него добиться, это стоны боли и извивающиеся движения, насколько позволяли кандалы. Вивьен не знал, сколько прошло времени, но догадывался, что гораздо меньше, чем ему показалось. В какой-то момент де Борт кивнул палачу, и тот, под аккомпанемент его вопросов, прочертил вторую болезненную полосу поверх старого шрама от ожога на правом боку. Вивьен дернулся и закричал, запрокинув голову, из глаз брызнули слезы. Второй ожог на давно зажившую плоть оказался куда болезненнее, чем все предыдущие раны. Он едва не взмолился прекратить пытку. Пока арестант пережидал волну нестерпимой боли, второй палач нагревал прути на смену чуть остывшим, чтобы не приходилось делать слишком долгих пауз. Когда первый палач собирался прикоснуться к его телу прутом вновь, Вивьен с болезненным вздохом попытался рвануться прочь, но не сумел. Белая вспышка боли ослепила глаза, и на миг все поглотила тьма. Он сначала севи вян от выплеснутой в лицо воды. Он лихорадочно вздохнул, начав озираться по сторонам, в панике думая, что сейчас его снова начнут пытать водой. Тело перестало отдавать ему отчёт в том, где боли больше. Оно всё превратилось в сплошной оганизирующий очаг, но палач находил всё новые и новые участки, не затрагивая лица, куда можно было прикоснуться прутом и прочертить болезненную полосу. Казалось, он уже подумывает, какой узор составить из этих жутких ожогов. Несколько раз Вивьен выл от боли, словно раненый зверь, и лишался чувств. Каждый раз его приводили в себя, и пытка начиналась заново. Вопросы де Борда слились в единую кашу, и Вивьен уже почти ничего не разбирал. Он только жалобно стонал и отчаянно пытался увернуться от прикосновения нового раскаленного прута. Сколько прошло? Не может быть, чтобы всего час. Больше? Меньше? Ривьен потерялся во времени. В какой-то момент, когда тьма поглотила его снова, выплеска холодной воды не последовало. Тьма продлилась достаточно долго, чтобы в следующий миг Ривьен открыл глаза и вокруг увидел лишь тёмную камеру. Рубаха лежала недалеко от него, на полу. Тело продолжало гореть от боли, и когда абсолютная темнота накатила на него, Вивьен не сопротивлялся её нежным объятиям. Последней его мыслью было: "Я выдержал". Не сказать, что она принесла ему хоть сколько-нибудь удовлетворения. Он радовался лишь тому, что пытка закончилась и старался не думать о том, что вскоре может начаться новое